Глава двадцатая. Александр Афанасьевич, нахмурив седые бурови, в который раз набирал номер Татьяны Снежковой. «Какая несправедливость!» — думал он. «Фронтовички еще не поставили телефон и не дали хорошую, пусть маленькую, квартиру. Подпольщица! Гордость города! Ютится в старом частном доме без удобств и живет не за счет пенсии, а за счет жильцов, которым сдает хибарку на втором участке. Он вспомнил, как пытался заговорить с боевой подругой на эту тему. Да, он всего лишь генерал в отставке, однако с квартирой мог бы помочь, но Татьяна и слушать не желала. «По-моему, я даже очень неплохо устроилась», — смеялась она. «И потом, поселив меня в более хорошие условия», Ты, получается, отберешь жилплощадь у молодой семьи. Я одна, как перст, это раз. Сколько мне осталось? Это два. Так что скоротаю отпущенное мне время в старых стенах. свиридов улыбнулся, глядя на подругу и отмечая про себя. Безжалостное время никого не щадит. Темные густые волосы женщины побелели и поредели. На макушке разовели проплешины. Гладкую кожу, как трещины на льду, изрезали морщины. Прямая гордая спина сгорбилась. От прежней Тани остались только волнующие глаза и забавная гримаса недоумения. Чуть вытянутые губы, так молодевшие ее сейчас. — Эх, Танька, Танька! — с какой-то особенной нежностью произнес генерал. За время, прошедшее с момента их последней встречи, он много и напряженно думал о странной штуке жизни. Вот свела его судьба с девчонкой на изрытых снарядами дорогах. Потом они расстались. Фронтовые романы обычно не имеют продолжения, и оба это понимали. А затем, надо же, следующая встреча в маленьком Приволжском городке. Зачем? Может, судьба хотела сделать ему подарок? Может быть, хотела подчеркнуть, что с этой красивой и молодой и преданной ему женщиной он познает самое настоящее счастье? Хотя нет, вряд ли. Ему пришлось бы оставить Лидию и сыновей. А на чужом горе, как говорится... Разумеется, перед Снежковой он виноват. И Таня поступила совершенно правильно, оборвав все концы. И сейчас она ни за что не обратилась бы к нему, если бы не обстоятельства, грозившие запятнать честные имена ее друзей. свиридов мельком взглянул на часы и поморщился. По его расчетам, Татьяна давным-давно должна была встретиться с журналистом и сообщить ему результаты разговора. Почему же она молчит? Почему не звонит? Он снова взял в руки мобильный и в десятый раз набрал ее номер. Хорошо, что ему все-таки удалось стучить ей телефон для связи. — Вот увидишь, я обязательно буду нажимать не на те кнопки, — усмехнулась женщина. — С техникой у меня никогда не ладилось. — Глупая! — он нежно потрепал ее по щеке. — Здесь нет никаких премудростей. Простейшая модель. Такие уже не выпускают. Снежкова смутилась и бережно положила телефон в хозяйственную сумку из черного кож знаменителя с потрескавшимися ручками. О чем он тогда подумал? Кажется, опять о ее мизерной пенсии. — Я с нетерпением буду ждать твоего звонка, — сообщил он ей на прощание. — Интересно, что предпримет Никита? Он знал. Снежкова позвонила журналисту сразу после разговора, около двух часов, и договорилась о встрече. Парень ждал ее удачного кооператива. Сейчас стрелки стенных часов показывали пять. Неужели они не наговорились? Почему же? Липкая волна страха охватила генерала. Он по привычке попытался отогнать ее от себя. Ее молчание вполне объяснимо. «Татьяна уже далеко не девочка, ей ничего не стоит забыть, телефон дома. Это во-первых. Во-вторых, черт знает, где находится дачный кооператив, который они избрали местом для беседы. Вдруг далеко от ее хибарки. Вдруг Снежкова еще не добралась. На такси она наверняка пожалеет денег, а ноги уже не те». Однако эти рассуждения не принесли покоя измученному ожиданиям старику. Самое страшное было в том, что Свиридов привык доверять своей интуиции. А вот она-таки даже не говорила, а вопила. С боевой подругой случилась беда. Вытерев тыльной стороной ладони крупные капли пота, выступившие на загорелом лбу, генерал задергался в кресле. И как же он сразу не подумал, какой опасности подвергается пожилая женщина. Предатель и убийца, в данном случае неважно, один человек или целая группировка, не спускал глаз с оставшихся в живых подпольщиков. Все говорило о том, что негодяй имел и большие деньги, и связи. Это позволило ему подкупить продажного журналиста, оболгавшего честного человека, и запугать людей, прошедших войну. Вероятно, запугивания выглядели очень убедительно, раз старики поверили и чуть было не бросили Прохоренко в беде. Теперь Свиридов не сомневался. Григория Ивановича оклеветали. Настоящий предатель понесет заслуженное наказание, хотя бы моральное. Лишь бы с Таней было все в порядке. Он снова и снова нажимал мелкие кнопки мобильного, боясь длинных гудков и с надеждой слушая, не прорвется ли сквозь их монотонный вой голос женщины, которую он любил. Да. Теперь генерал знал твердо. Он всю жизнь любил Татьяну. Безжалостная надпись на дисплее сообщила Александру Афанасьевичу. Звонок прерван. Абонент не отвечает. Он со злостью бросил ни в чем неповинный аппарат на пол и вышел на балкон. Душный влажный ветер постепенно обволакивал поселок. Цыгады не прекращались стрекотать на одной ноте. Нежный запах можжевельника и хвои слегка кружил голову. — Таня! Танечка! — позвал старик, с наслаждением вдыхая ароматный крымский воздух. Свиридов подумал, если с ней все в порядке и его чутье, ох, как бы он хотел, чтобы так и было, на этот раз подвело его, он обязательно пригласит женщину пожить в санатории. Что может быть лучше, чем, стоя на балконе, любоваться красотой гор и моря? Александр Афанасьевич облокотился на перила балкона и закрыл глаза. Его когда-то чуткий слух не уловил скрежет в замочной скважине, и тихий шум шагов по толстому ковру. Выстрел из пистолета с глушителем, похожий на звук лопнувшего воздушного шарика, не испугал даже голубей, мирно ворковавших на карнизе. Метко выпущенная пуля вошла свиридову в затылок.